отлегло от сердца. Совершенно безочётно ему очень хотелось, чтобы вся эта затея его брата обернулась против него же. Опять ускользнул, прошептал Герцк. В эту минуту приступ жестокой боли потряс Карла. Он выпустил поводья, схватился за бок и дико закричал. Генрих Наварский поспешил к нему.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 И мы сейчас же поскакали вслед за вами, так как участвуя в охоте, не хотели от неё отбиться. А вот эти дворяне приглашены тоже на охоту, спросил Карл. Какие дворяне, сказал Генрих с недоумением озираясь. Ваши гугеноты, чёрт их возьми, ответил Карл. Во всяком случае, их приглашал не я. Но, может быть, их пригласил Герцог Алансонский, предположил Генрих. Мсье де Лансон? Зачем они вам? спросил Карл. Мне? воскликнул Герцик. Ну да вам, брат мой, сказал Карл. Разве не вы заявили мне вчера, что вы король Наварский? Очевидно, гугеноты, хлопотавшие о передаче вам Наварской короны, явились поблагодарить вас за согласие, а короля за передачу, ведь так, господа? Да-да! крикнули 20 голосов. Да здравствует Герцик Алонсонский! Да здравствует король Карл!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 «Пусть приведут мсье де Муи», — сказал герцог Алансонский, — «и вы узнаете. Де Муи, наверное, захвачен?» «Есть ли среди взятых мсье де Муи?» — спросил король. Генрих встревожился и обменялся взглядом с Маргаритой. Но это было лишь мгновение. Никто не отзывался. «Мсье де Муи нет среди захваченных сира», — ответил де Нансе. «Нескольким моим людям показалось, что они его видели, но это не наверное». Герцог Олансонский непристойно врукался. «А вот сир-два дворянина герцога Олансонского вмешалась Маргарита и показала королю, наслышавших весь этот разговор, как Анаса и Ля Моля, уверенная в том, что может положиться на их сообразительность. Допросите их, и они вам ответят». Герцог почувствовал нанесенный ему удар. «Я сам приказал их задержать в доказательство того, что они не служат у меня», — возразил герцог. Король взглянул на двух друзей и вздрогнул, увидев Ля-Моля. «Ага, опять этот провансалец», — сказал он. Коконаз грациозно поклонился королю. «Что вы делали, когда вас взяли?» — спросил его король. «Сир, мы обсуждали военные и любовные вопросы. Верхом, вооруженные до зубов, готовясь бежать».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 «Правду, говоря, эти господа даже шагу не сделали, чтобы убежать», — ответил лейтенант Конников. «Потому что их лошади стояли вдалеке», — сказал герцог Олансонский. «Прошу покорно извинить меня, ваше высочество», — ответил Коконас. «Я уже сидел на лошади, а граф Лерак-де-Ля-Моль держал свою под узцы». «Это правда, господа?» — спросил король. «Правда, — сиро», — ответил лейтенант. «Мсье Коконас даже слез с лошади, увидав нас». Коконас скорчил улыбку, говоривший «Вот видите, сир!» «А что значит две заводные лошади и два мула, нагруженные ящиками?» спросил Франсуа. «Мы разве конюхи? Велите отыскать конюха, который был при них, и спросите». «Его там не было!» сказал разъяренный герцог. «Значит, он испугался и удрал!» возразил Коконас. «Нельзя требовать от мужика такой же выдержки, как от дворянина!» «Все время одни и те же оправдания», — пробурчал герцог Олансонский, скрижаща зубами. «К счастью, сир, я вас предупредил, что эти господа уже несколько дней, как у меня, не служат». «Как, ваше высочество, я имею несчастье больше не служить у вас?»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 «Что за разговор?» — перебил его король. «Я тогда думал, что ваше высочество были только одни», — продолжал Коконас. «Но потом оказалось, что там было еще трое!» «Молчать!» — крикнул король. «Все ясно!» «Генрих!» — обратился к Карлу, к королю Наварскому. «Даете слово не бежать?» «Даю, ваше величество!» «Возвращайтесь в Париж вместе с мсье де Нансе и ждите распоряжений в вашей комнате, а вы, господа...» сказал он двум дворянам, «Сдайте ваши шпаги!» Лямоль взглянул на Маргариту, она улыбнулась. Лямоль сейчас же отдал шпагу ближайшему командиру. Коко Нас последовал его примеру. «Ну что ж, нашли мне Де Муи?» спросил король. «Нет, Сир, — ответил Де Нансе. Или его не было, или он бежал». «Плохо, — сказал король. Едем домой. Мне холодно, и я что-то неясно вижу».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 Один из знавших причину мучительного недуга брата стоял в стороне и вытирал пот со лба.